Глава 5 Никита поднял голову и взглянул на витраж, что изображал молящегося паломника. Голос парня прорезал тишину местной церквушки. Полковник Харрисон как-то сказал, что ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным, с задумчивым видом произнес Никита. «Если честно, я не совсем понимал, почему за добрые дела надо наказывать». Парень выпрямился и с улыбкой добавил. Но всех тех, кто вернулся, повысили из звания козьего дерьма в супе из мочи до хоть на что-то годные идиоты. Просто слегка нахмурился и произнес. Это что-то вроде рядового, но чуть лучше. А мне дали новую должность — картофельный сутенер. Ник поджал губы и продолжил свой рассказ. За ведрами теперь следил какой-то бородатый новобранец. Он был грязным и вонючим. Да, от него жутко пахло, даже несмотря на то, что он честно пытался отмыться а звали его «Вонючка Джо». Очень говорящее имя, не правда ли? А меня же посадили на кухне. Каждый завтрак, обед и ужин я чистил картошку для поваров. Мне выдали острый нож и огромное количество клубней. Очистить было несложно. Главное только следить, чтобы снятая кожура просвечивала на солнце. На второй день у меня начало получаться очень даже неплохо. Тут Никита почесал затылок. Но я думаю, что у всех бы получалось очень хорошо после трёх ящиков картошки. Солдат много, и все хотят есть. Парень задумчиво взглянул на свои руки. А ещё мне выдали награду. Мою первую медаль. Армия короля демонов отступила далеко в тыл. Шаман Кубальдов был повержен. А форточник Купер и Геркриз зачем-то запихивали мне в карманы различные золотые побрякушки, которые они нашли на трупах тёмных тварей. А еще благодаря нашей помощи гвардии императору удалось уничтожить вражеский блокпост возле границы. Это позволило наконец-то доставить припасы в крепость. Генерал Рид утверждал, что они уже почти неделю на голодном пайке. Не знаю, что это такое, но явно ничего хорошего. Главное, что теперь все были счастливы. Отец всегда говорил мне, что победу нужно отмечать достойно, не показывая сильной радости, но и не игнорировать. Он говорил, что здесь нужна «золотая середина», Поэтому я решил улыбаться и делать грустную мину по очереди. Минуту улыбался, а затем минуту хмурился. Офицеры, праздновавшие победу шумным весельем, иногда испуганно косились на меня. А один из прибывших в крепость знахарей пытался напоить меня успокоительным зельем. Он почему-то уверенно заявлял, что у меня нервный тик на почве стресса. Но какая у стресса была почва, и где именно я на нее наступил, было не совсем понятно. Или он про какое-то растение? Это было вне моего понимания. В общем, я решил, что отпраздную победу чуть позже, когда вернусь в гарнизон к полковнику Харрисону. А пока я в компании форточника Герра Криса и Купера отправился в главный зал, где начался недорогой, но очень вкусный банкет. Все пили пиво, смеялись, шутили про войну, короля демонов, солдат, девушек и гусей. Но в основном про девушек. Как я понял, девушки для солдат очень важны и составляют чуть ли не сто процентов мотивации. Ух, «Как вернусь в лайб-каэти, тут же за рулю к жрицам любви!» заявил раскрасневшийся Марио, смахивая пену с густых черных усов. «Уж очень мой гусь истасковался в этой дыре!» «Ого, у вас есть гусь?» — удивился я. «А-а, еще какой!» — гордо заявил Марио. «Таким только ворота таранить, Зал тут же пронзила волна всеобщего смеха, что опять же напомнило мне о вечерах в юнг -блинде. «Да что ты несёшь, капитан?» — отмахнулся генерал Рид. «Таким гусём, как у тебя, только рыбу ловить, насаживать на крючок вместо червя! ха ха, -ха Зал вновь сотрясался от хохота. Я сидел и улыбался. Скорее, из уважения, потому что никак не мог понять, где именно солдаты содержали своих гусей. «Наверное, в подвалах? Почему они их не выгуливают?» «А еще я не видел корма. Как вообще эти гуси едят?» «Ну-ну, генерал, мой гусь где только не побывал. Весь юг и половина запада», — весело возразил Марио. «Выходит, он у вас перелетный?» — уточнил я, отчего зал едва не разорвало от смеха, а я вспомнил, что забыл нахмуриться, чтобы не показывать своей радости. «Просто! Вот ты дурак дураком, но в юморе шаришь!» — радостно произнес генерал Рид. «Молодец! Так держать!» Опять юмор, опять смех на пустом месте. Хотелось бы уточнить, почему они так смеялись над моими уточняющими вопросами, но отец всегда говорил, не порть веселье людям, дождись удобного момента и потом уже спрашивай. Я решил последовать совету отца. «Слушай просто, а как у тебя на любовном фронте?» поинтересовался лейтенант каллаган «В смысле?» Я вопросительно посмотрел на перебинтованного лейтенанта. «Ну...» «С девочками у тебя как? Когда последний раз было что-нибудь интересное?» «Интересное с девочками?» — я задумался. Пока на ум приходила только Айша со своей небольшой группировкой разбойников. Была у меня одна не так давно, незадолго до того, как я пришёл на службу. «Кто бы сомневался!» — хмыкнул Рид. «С такой-то мордахой и мышцами можно не сверкать интеллектом!» «А я и не сверкал», — честно признался я. Зал вновь прорвала на смех. «Так и кто же она?» — с интересом уточнил Гер Крис. «Настоящая разбойница», — ответил я. «Не удивил», — отмахнулся генерал Рид. «И как у вас все произошло?» «Ну, она попросила помочь тележкой, я согласился. Сперва мы мило разговаривали, но потом она буквально превратилась в бестию у у у, -у. Марио с пониманием кивнул. «Такие женщины не занимаются любовью. Они трахаются. Жестко!» «По молодости ещё не дурно. Новый опыт и всё такое, но чем старше становишься, тем тяжелее. Я после одной такой разбойницы потом на женщин вообще смотреть не мог». «Я бы посмотрел», — честно признался я. «Но она выключила свет в моей голове». «Типичная ситуация», — согласился генерал Рид. «И что в итоге?» «Я был искренним», — вздохнул я. «А она в итоге забрала у меня всё». «Стерва!» — возмутился лейтенант Калаган. Ну, прям как моя бывшая жена. Оставила без гроша, и теперь мне приходится рисковать своей задницей, чтобы рассчитаться с долгами». «О, у меня всё сложилось куда лучше», — ответил я. «Шериф помог мне вернуть имущество». «Шериф?» — удивился генерал Рид. «А, хотя, если вспомнить, в Сан-Алирмане полиция оконченные святоши. Так что, опять же, ничего удивительного. Не падай ухом рядовой, склеишь себе отличную деваху». Калаган приобнял меня за плечо. — А если нет, то, как вся эта дичь с королем демонов закончится, приезжай ко мне в Лаю-Каэте, свожу к лучшим куртизанкам города. Всегда хотел спросить, а куртизанки — это какие-то военные специалисты особого класса? И снова смех. Почему-то на этот раз и я был не неудивлен. — Можно и так сказать, — усмехнулся лейтенант и потрепал меня за волосы. Дальше свои истории о склейке и встречах с разбойницами рассказывали остальные участники нашего празднования. Генерал Рид уже редко встречался и с разбойницами, и с куртизанками. Он заявил, что у него хорошая жена. Видимо, прекрасно владела боевыми искусствами и могла защитить мужа от подобной напасти. А вот Марио и лейтенанту Каллогану везло меньше. В промежутке между сражениями они частенько попадались разбойницам, а некоторые грабили их по несколько лет. Отец всегда говорил, если драки не избежать и вы с соперником в равных условиях, то лучше бить первым. В противном случае разбойницы могли почувствовать слабину и сесть на шею, как это было с Марио и Калаганом. Печальная история. Хорошо, что наши сайшие пути разошлись. Ближе к полуночи все окончательно захмелели. Благодарили меня, жали руки, говорили, что обязаны мне жизнью, а я лишь улыбался и в очередной раз осознавал, что армия — мое место и что отец был прав. Я здесь, в своей тарелке. А на утро мы отправились обратно в Сан-Алермо. Честно говоря, ребята выглядели не очень. Пили много воды, мало разговаривали, были хмурыми и нелюдимыми. Видимо, тяжёлое расставание с добрым генералом Ридом дало о себе знать. «Полковник наверняка уже соскучился», произнес я, подтянув лямки рюкзака. «Хм, с чего ты взял?» поинтересовался форточник, потирая голову. «Мама всегда скучала, если мы с отцом на долгое время уходили из дома», — пояснил я. «Ха! Хорошая шутка просто!» — рассмеялся Геркриз и отчего-то затих, а затем взглянул на Купера. Тот кивнул и произнес. «Послушай просто. Возможно, меня поддержат остальные, но я хотел бы выразить тебе благодарность». «За что?» Удивился я, наблюдая за желтокрылой бабочкой, которая сложила маленький кулачок, показала мне средний палец, а затем поспешила улететь в лес. Надо же, тут у бабочек тоже есть пальцы. Прямо как у нас на руднике. Правда, тут они мелкие, а с их крыльев не вызывает галлюцинаций. — Ты спас нас всех, — ответил рядовой Купер. — И спас тех немногих, кто продолжал защищать северные границы. Вы бы сделали на моём месте то же самое, — уверенно заявил я, отчего форточник стыдливо отвёл взгляд. Так что не переживайте. На самом деле я очень рад, что нам всем удалось уцелеть. Слушай, геркрис вопросительно посмотрел на меня. Ты же носитель магии высшего ранга. Не понял? Я ещё больше удивился и едва не наступил на здоровенную гусеницу, которая обозвала меня крайне нехорошим словом, а затем поспешно уползла в кусты. «Не надо держать нас за идиотов, просто!» — холодно произнес горбатый юноша. «Мы все видели. Ты воспользовался усилением и за один удар расправился с шаманом кобальдов. Перед нами можешь не скрываться и не притворяться. Ну, дурачком, как ты любишь!» «А я и не притворяюсь!» — честно ответил я. «Мама учила меня быть открытым с близкими!» «Близкими!» — усмехнулся Купер. «Теперь понятно!» «Ладно просто, можешь и дальше хранить свои секреты и притворяться кем захочешь, но одно мне никак не дает покоя. Почему именно наш гарнизон? И почему ты пошел в отряд артиллеристов? С твоим уровнем ты мог бы возглавить районный корпус магов, а потом дослужился бы до Верховного Мага Империи. На кой черт тебе эта арта? Видел же своими глазами, нас убивают, как насекомых!» «Я искал гарнизон, я его нашел. Я поступил на службу, а большего мне пока и не надо». «Дело в том, что я — опальный аристократ», — честно ответил я. Ха, а я, чертов Генри Хьюнингем, создатель паровых машин!» — рассмеялся форточник. «Да ладно тебе просто! Мы ни в коем случае не хотим на тебя давить! Ты классный парень, хоть и со странностями. Так что, если не хочешь рассказывать, не рассказывай. Главное то, что мы все живы!» Если честно, я был в небольшом ступоре. Возможно, это очередная шутка, которую мне пока тяжело понять. А может быть, я сам уже успел потерять нить разговора. Все же вчера вокруг меня стояло очень много алкоголя. Хоть я сам и не пил, но надышаться парами вполне мог. Отец как-то рассказывал, что у его знакомого случилось алкогольное отравление на винокурне из-за того, что маска продырявилась. Опасное это дело — алкоголь. Обратно дошли быстро, всего за пару дней. На этот раз нас не мучил дождь и ветер, лишь солнечный свет и стайки миниатюрных кровожадных комаров, которых Купер разгонял пучком тлеющей травы. «Святая мать Богородица!» — ужаснулся полковник Харрисон, когда мы оказались на пороге гарнизона. «И это все, кто выжил?» «Так точно, сэр!» — отрапортовали мы. «Печально!» — вздохнул полковник и тут же закурил. «Ну, рассказывайте, что там у вас и как?» После первого боя жизнь серьезно изменилась. Нам выдали новую форму, табельное оружие в виде короткоствольного пятизарядного револьвера со старым кортиком, комплект свежего белья, а затем отселили в отдельную часть казармы для избранных. Сержант Медисон был крайне недоволен от подобного расклада. Есть вероятность, что это от того, что раньше он жил тут один, но это не точно. А еще меня повысили до смотрителя картошки, и полковник Харрисон пообещал мне медаль за отвагу. Я очень гордился собой, ведь моя цель — очистить доброе имя дома просто — была еще на шаг ближе. Потом Медисон отвел меня к полевой кухне. «Поскольку ты теперь смотритель картошки, то вот твой основной инструмент». Сержант вручил мне перочинный ножик. «Я заточил его на скорую руку. Этого должно хватить». «Для чего, сэр?» «Смотри внимательно, просто. Я не хочу, чтобы такой важный боец, как ты, лишился пальцев». Медисон вытащил одну картофелину из ящика и принялся счищать кожуру своим кортиком. «Справишься?» «Не вопрос, сэр». Я взял картофелину побольше, а затем аккуратно счистил слой кожуры. «Уго! Да ты её прям раздеваешь!» — хохотнул сержант и похлопал меня по плечу. «Что? Теперь ты у нас смотритель голые картошки?» «Выходит, что так, сэр». «Ха, занятно. Пока работай с этим ящиком». Если справишься до заката, дам новое задание». «Так точно, сэр!» — отрапортовал я и принялся раздевать картофелины дальше. Время шло. Солнце постепенно начало клониться в сторону заката, а ящик не опустил и наполовину. Из темно-коричневого здания, лениво зевая, вышел гальтазар. Он держал в руках увесистый струнный музыкальный инструмент. Кажется, я видел нечто подобное в учебнике культуры и истории. Вроде лютня, если мне не изменяет память. «Как дела просто, Никита?» — поинтересовался волшебник и сел на бочку с лимонами. «Отлично! Полковник обещал мне медаль!» «Даже так? Восхитительно!» Мак снял шляпу, обнажив два черных длинных хвоста, а затем пару раз брякнул по струнам. Оттуда вылетел грубый и довольно скудный звук, больше напоминающий крик петуха, нежели музыку. «А я знал, что из тебя выйдет толк!» «Ого! Еще меня подняли в звании!» «Неужели? Так быстро!» — удивился чародей. «Ага, я был смотрителем чистых ведер, а теперь я смотритель голой картошки», — с гордостью заявил я. «Прям-таки голой!» — загадочно улыбнулся Мак. «Что ж, отныне буду называть тебя картофельный сутенер!» Хе -хе -хе». Я не знал, что означает слово «сутенер», однако мне показалось, что это нечто очень важное для социальной жизни нашего гарнизона. «Играете?» — продолжая раздевать картошку, поинтересовался я. «Ага, только вот инструмент подводит. Все чаще надо настраивать», — вздохнул Гальтазар и принялся подкручивать колки на головке лютни. «Но сейчас попробуем. Ты не против, картофельный сутенер?» Мама всегда учила, что творческим людям нельзя отказывать во время куража или порыва вдохновения. Мол, это может сильно задеть их тонкую душевную организацию. «Конечно, не против», — с улыбкой ответил я. «Что же, в таком случае песня про наш гарнизон». «Исполняет Гальтазар». Чародей вдохнул полные легкие воздуха, а затем начал свою песню «Здесь у нас зарплаты нет, но довольно вкусный обед. Получите древние винтовки в оружейке за кладовкой. Туалет на втором этаже, на первом расхитарили уже. Гарнизон — это семья. Папа и мама теперь для вас я». В целом, получалось недурно. И даже со смыслом. «Инициативы проявлять не нужно». «Делайте вид, что служите дружно. Можете спать и бить баклуши. Для гарнизона это будет лучше. Можете даже и попинать. Главное, ничего не сломать. Гарнизон — это семья. Папа и мама теперь для вас я». «Да, определенно со смыслом». «Если вам случайно вдруг начислили зарплату, то станете вы тут же очень богатым. Можете даже купить табаку. Сейчас покажу вам дорогу к ларьку. Гарнизон». «Это семья? Папа и мама теперь для вас...» а. В голову чародея прилетела пустая консервная банка. «Галь, а ну завали-ка хлебальничек!» — рявкнул полковник Харрисон, выглянув из штаб-палатки. «Сколько можно говорить? То, что ты тратишь все жалование на вино и куртизанок, не является серьезным поводом к прибавке». «Ну, полковник!» — заныл чародей. «К черту! Задолбал! Сегодня же напишу рапорт о твоем переводе!» «Посмотрим, как ты запоёшь в уставной части!» — сухо ответил Харрисон и поспешил скрыться в штаб-палатке. «Ну вот», — вздохнул Гальтазар, — «ни совести, ни жалости, ни сердца. Пойду напьюсь». С этими словами чародей удалился во свояси, а я продолжил раздевать картошку. Мама была права. Задеть поэта может каждый. А тем временем мимо меня пробежал сержант и зашёл в оружейку. Оттуда послышался звук, будто кто-то начал работать напильником по металлу, а затем ехидный смешок Медисона. Интересно, чем он там занимался? Ящик продолжал сопротивляться. Мне казалось, что картофель объявил протест и не хотел вот так запросто раздеваться. Я даже попробовал увеличить скорость работы, но из-за этого начало страдать качество. Серпантин из шкурки становился неровным, а картофели незаметно меньше после раздевания. «Эй, просто!» окликнул меня сержант, выйдя из оружейки. «Отставить чистку картофеля!» «Так точно, сэр!» Я тут же отложил перочинный ножик и вытянулся по струнке. «Вот, почетная медаль героя!» Медисон протянул мне кусочек металла, очень напоминающий срезанный капсель с пушечного снаряда. «Эм, а вы уверены, что это медаль?» С сомнением поинтересовался я. «Сомневаешься в моих умственных способностях, рядовой?» возмутился сержант. «Никак нет, сэр!» «Вот и правильно. Носи с гордостью». Мерисон расплылся в улыбке, когда вешал мне медаль на шею. Отец в своё время показал мне много боевых наград. Они действительно были различных размеров и форм, поэтому я решил, что стоит просто радоваться. Радоваться и гордиться. Ведь теперь я действительно стал на шаг ближе к своей мечте. «Да он издевается!» Выдохнул полковник Харрисон, прочитав письмо из Ована Стирита. «Уму непостижимо. Он... Нет, этого просто не может быть». Отпив из металлической кружки самого дешевого бренди, полковник включил вторую лампу и нацепил на нос старое пенсне. «Это, мать твою, какой-то бред!» — произнес он. Проморгавшись и глубоко вздохнув, Харрисон поднял письмо и вчитался во второй раз. «Система пограничных укреплений Ована Стирит». Северная граница Пурпуэльской империи. От генерала Томаса Рида. Полковнику Самуэлю Харриссону. Лично в руки. Доброго времени суток, полковник. Направляю тебе это письмо, чтобы выразить благодарность и глубочайшее сожаление о тех, кого больше нет с нами. Ребята лейтенанта Дугласа, как и он сам, героически сражались и пали в неравном бою против армии короля демонов. Если бы не они, то крепость бы пала в течение следующих четырех дней. Прорыв границы королем демонов понес бы жуткие последствия. Враг мог захватить все ближайшие поселки и уничтожить плотину на озере Ариатуа, а это привело бы к затоплению огромной заселенной территории. Также хочу отметить рядового просто Никиту. Потрясающий боец. В одного справился с целой армией кобальдов, а также смог лично поквитаться с шаманом. Присмотрись к нему. Он владеет магией, хоть и полностью это отрицает. Говорит, что его учил отец, а мать била кастрюлей, если замечала любые магические практики. Увы, у меня нет полномочий, чтобы хоть как-то наградить рядового, поэтому очень прошу, дайте парню медаль. За отвагу, за подвиг, за жертву, мне не важно. Никита хоть и тупой, но очень храбрый и сильный. Без него мы бы не сдюжили. С уважением, генерал Томас Рид. Не сдюжили. Полковник снял пинснея, устало потер переносицу. Тупой, но очень сильный. Тут он вспомнил потоп в окопе из дерьма, хмыкнул и произнес. Упрямый, да. Тупой, тоже да. Но сильный. Как я этому имбецилу медаль дам? А начальству в штаб что писать? Залпом осушив содержимое металлической кружки, Харрисон закурил самокрутку и громко крикнул. Эй, Мэдисон! — Сэр, да, сэр! — отозвался нагловатый сержантишка. — А ну, поди сюда! Живо! — Так точно, сэр! мэрисон тут же забежал в штаб-палатку. — Внимательно слушаю, сэр! — Значит, так. Полковник тяжело вздохнул и провел ладонью по лицу. — Генерал Рид очень доволен нашим смотрителем чистых ведер. — Этим идиотом! Он серьёзно! Сержанта аж передёрнула. — Он отмыл их сортир! В письме сказано, что просто в одного смог завалить шамана Кобальдов. Но это, наверное, случайность? Хотя, если вспомнить волка... Какого еще волка? «Э, нет, я ошибся, сэр, испуганно ответил сержант. В общем, Рид попросил вручить просто медаль. Медаль! Возмущение Мэдисона не было предела. Если наверху узнают, что мы выдаем медали всяким идиотам, с нас спросят, полковник. «Ты за кого меня держишь? Бумага, конечно, все стерпит, но если он попадется кому-нибудь в штабе, нам так влетит, что мало не покажется. Думаешь, я этого не понимаю?» «Никак нет, сыр «Генерал Рид — герой Первой и Второй войны против короля демонов. Тот, кого стоит слушать и на кого стоит равняться. Подводить его — преступление против армии империи, поэтому включи голову и придумай что-нибудь!» Не знаю как ты будешь выкручиваться но к вечеру у нашего дорогого просто должна висеть медаль хоть из дерьма слепи и мне плевать главное сам факт и на корябой там что-нибудь понял меня сэр да сэр отрапортовал медисон вечером проверю и повысь просто ну не знаю досмотрите картошки исполнять так точно сэр сержант пулей вылетел из штаба палатки а полковник вернулся за стол Увы, письмо от генерала Рида сегодня было не единственным потрясением. Налив в кружку еще одну порцию дешевого бренди, Харрисон вскрыл следующий конверт с красной меткой. «Часу-часу не легче», — вздохнул полковник и принялся изучать вторую молнию. «Имперская секретная служба. Канцелярия второй группы. Отдел «Миссия не очень выполнима». От полковника Итана Хантовича, полковнику Сэмюэлю Харрисону. Лично в руки. В связи с оперативной обстановкой была проведена дополнительная разведка мертвых пустошей короля демонов. Серьезных сил противника в зоне не обнаружено. Согласно тактическим выводам, силы темных тварей были оттянуты вглубь территорий для перегруппировки. Разведкой обнаружен скрытый склад с провизией и оружием противника. Для сокращения рисков и усложнения логистической составляющей противника в последующей кампании штаб вынес решение о немедленной ликвидации вражеских припасов. Операция «Поросята с рут кубиками» направлена на отсрочку нападения вражеской армии. Это даст время на полное восстановление системы пограничных укреплений. Согласно разработанной операции, вам полковник приписано отправить в пункт сбора лучших специалистов, которые будут участвовать в операции». Мы знаем, что в частях не комплект Нам также известно о потерях в ходе последней операции с генералом Ридом. Однако приказ о специалистах разослан по всему фронту. Больших сил не требуется, однако требуются профессионалы своего дела. Точка сбора — военная часть в Аурумовой паде. Диверсионная группа будет отправлена оттуда. Полковник Итан Хантович. — Кретины твою мать! — тихо произнес полковник. — Дуглас мертв! Блек учит салак и нужен здесь. Отправить Гальтазара. Харрисон достал очередную самокрутку и прикурил ее. Нет, единственный чародей нужен тут. Тогда кого? Опять новобранцев, чтобы их там пустили на фарш? Тоже не вариант. Взгляд полковника упал на конверт от предыдущего письма. Просто? Нет, он дебил. Мотнул головой Харрисон, но затем замер. Приподняв одну бровь, он затянулся и выпустил облако дыма. «А может, и не дебил? Не дебил, а ценный специалист!» Выхватив перьевую ручку, полковник достал кусок пергаментной бумаги и замер. Раздумывая несколько минут, он все же кивнул своим мыслям и принялся описать. «Солдат, обучен стрелковому бою, работе с полевыми артиллерийскими орудиями, имеет дар к магии, но не обучен. Умен, честен, проявил доблесть в бою». Тут Харрисон замер, отхлебнул бренди зачеркнув слово умен, продолжил писать. «Прямолинеен, добросовестно выполняет обязанности. Просто Никита». Отложив ручку, он взял лист, пробежался по нему глазами и, подняв брови, произнес. «Ну, не соврал ведь». Никита тяжело вздохнул. «Да, жизнь встала на рельсы, как вагонетка на руднике, и все началось по новой». Я каждый день работал в столовой и чистил картошку. Мелкую, крупную, кривую. Иногда приходилось обрезать гниль, а иногда попадалась очень странная картошка в форме сердца, сросшиеся клубни или, как мне один раз попалась, в форме собачки. Она так мне понравилась, что я спросил разрешение у повара оставить ее себе. Сержант Уитни сварил ее для меня. Тут парень расплылся в счастливые улыбки. Повернув голову, взглянул на открытый гроб, в котором лежал покойник. «Я ел картофельную собачку. Представляешь?» Просто глубоко вздохнул и продолжил. «Иногда мне еще давали морковку и свеклу, чтобы я почистил их». Тут Никита покосился на мертвого и полушепотом добавил. «Ребята сказали, что это превышение моих полномочий, и просили, чтобы я никому не рассказывал, так что цссс». Тут парень оглядел пустой зал церкви, а затем тихо добавил. «Я могу тебе доверять? Ты ведь никому не расскажешь?» Выждав пару секунд, Никита продолжил. «Я тебе верю. А еще медаль. Вот». Он достал из-за пазухи отпиленный кусок гильзы и продемонстрировал его мертвецу. «Круглая. А еще тут написано, пусть ведра всегда будут чистыми, а картошка голой, грязный картофельный извращенец». Никита посмотрел на гроб, потом на медаль и с серьезным выражением лица произнес. «Вообще-то я моюсь». В этот момент из боковой двери вышел священник, одетый в рясу. Он хмуро обвел взглядом зала, затем подошел к просто, что сидел на лавочке рядом с гробом. «Послушай, парень, если ты хочешь исповедоваться, то кабинка для исповеди вон там», — кивнул он в сторону. «Мама говорила, что у меня проблемы с общением», — признался Никита с улыбкой, смотря на священника. «Я ищу собеседников». «Вот оно что», — удивленно произнес служитель и покосился на труп. «А почему...» «Обычно они пытаются убежать или ударить меня», — нехотя ответил просто. «Поэтому я тщательно выбираю собеседников». «Понимаю, но скоро прибудут родственники и друзья этого человека. Не думаю, что им будет приятно смотреть, как ты тут с ним беседуешь». Никита нахмурился, посмотрел на тело в гробу и кивнул. «Я понимаю. Спасибо, что предупредили». Парень поднялся и направился прочь из церкви. Священник же вздохнул, перекрестился и произнес. «Пожалуй, это самый интересный сумасшедший за этот месяц». Когда служитель повернулся к гробу, то тут же замер в растерянности. Мертвец, которого уже подготовили к похоронам, лежал с широко открытыми глазами и пялился в потолок.